к а р л о с неохотно и нерешительно вылез из тележки. Хозяин двора принял лошадей, и приятели вошли в горницу. Тут на полу крепко спали и храпели двое дюжих молодцев. «Ну, и мы так-то ляжем, а выспавшись все двинемся за моим кладом», — сказал Яков. «До него отсюда еще в ё р с т сорок». «А ты, к а р л о с не тревожься. Не все то дурно, что удивительно». «Когда же мы проснемся? К вечеру?» «Да, конечно, к вечеру. Ночью поедем. м о ё дело нельзя днем делать. Хони отдохнут, и мы тоже. Ночью проедем на заре, все дело обделаем вчетвером. Лихо обделаем. «Зачем ты таил от меня, что будет еще двое помощников?» Продолжал сомневаться к а р л о с «Эх, право». Нетерпеливо отозвался Яков. «Ложись, спи!» Сказав это, Яков разослал свой кафтан на пол и лег. Карлус постоял минуту и сделал то же самое. «Что ж самом деле я робил? Чего же?» — думал он. «Резать им меня не за что. Лошадей бы не угнали они. Так я не дам, подниму деревню. У меня он...» Знакомый тут живет. Догоним, верхами о т о б ъ е м Карлос успокоился несколько, но через несколько минут, когда Яков уже храпел, он снова думал. Если с ними поеду, то они меня среди дороги выбросят, а сами лошадей угонят. Я лучше предложу Якову здесь других коней нанять. А на этих вернемся в вишки. Это к в е р н е е к а р л о с тревожился все более и более, сам не понимая и не отдавая себе отчета, почему он подозревает приятеля и сомневается в его истории насчет зарытых денег. Сомнение не только не уменьшалось, но все сильнее росло и западало в душу. к а р л о с решил окончательно не ехать далее на тех же лошадях, а предложить Якову нанять других. «Это квернее». к а р л о с все-таки заснул. Долго ли или крепко он спал, он не знал, но когда он очнулся, то на дворе была уже ночь, а в горнице был мерцающий свет от месяца, смотревшего в окно. к а р л о с придя в себя окончательно, хотел привстать и вдруг почувствовал что-то особенное, чего он сразу даже и понять не мог. Он был скручен бичевой по ногам и по рукам, И хотя слабо, но тем не менее достаточно, чтобы не иметь возможности двинуться, встать и пойти. В горнице никого не было. «Ах, злодей!» — воскликнул он. «Да и я-то хорош! Украли! Угнали! А я теперь р а с п л а ч и в а й с я и загони из жалования своего!» к а р л о с попробовал порвать бичеву, дернул руками и ногами, но путы только п у щ е впились ему в тело. Он стал кричать отчаянным голосом. «Эй! Не ори!» Послышался за дверью голос хозяина двора, и плотный мужик вошел в горницу. «Чего о р ё ш ь з а р е з л и что ли, тебя?» «Разбойники! Угнали коней!» Ты думаешь, что я оставлю тебя? Врёшь. И ты у меня в ответе будешь. Развязывай путы! Живо! «Развязывать?» — хладнокровно сказал мужик. «Дурень! Не, что тебя затем связывали, чтобы по твоему указу развязывать. Обожди! Чего ждать? Того, чтобы они за сто верст коней угнали!» — крикнул к а р л о с «Да ведь ты-то здесь! т е б я т ы я притяну законократством!» Ничуть не угнали и не сграбили. Полно врать-то. Лежи смирно. Где ж е Яков? Ушел и сейчас придет. И молодцы его тоже с ним придут. А кони с телегой? Да здесь, на дворе, где были, там и стоят. Зачем же я связан? п О чем я знаю? Говорят, что так нужно. Мое дело сторона. Хозяин двора сел спокойно на скамью. Карлус, л ё ж а на полу в п у т а х т о снова повторять те же вопросы в десятый раз!» Но мужик зевнул несколько раз сладко и продолжительно и не ответил ни слова. а Ты будешь ты говорить, ч ё р т о в а морда!» — крикнул к а р л о с нетерпеливо. «Нет, не буду, дурак!» — тихо ответил мужик, зевнувший еще раз. «Лежи! Сейчас придут!» Не успел он выговорить эти слова, как около избы раздались голоса и шаги. Через мгновение в горницу вошел Яков. «А, приятель! Проснулся?» — вымолвил он весело. Но голос его был точно другой странно поразил Карлуса. Это был такой пренебрежительный голос, как если бы Яков был начальником или барином Карлуса. «Что ты со мной делаешь?» «Как ты смеешь, проходимец, меня ввязать?» — крикнул он вне себя. «Лежи смирно. Сейчас запрягут коней. Мы тебя посадим и повезем», — в ы м о в и л Яков холодно. «Куда?» «Если ты будешь сидеть смирно, ничего тебе худого не будет. Понимаешь? Если ты будешь орать и биться, то я тебя в ы п а р ю Не буду я тебя пороть до тех пор, пока ты не смиришься». «Так... «Да как ты смеешь?» Заорал Карлос, и, сделав т щ е т н ы е усилие подняться, он стал злобно и во все горло кричать по-русски и по-латышски. «Помогите! Разбой! Помогите! Поледят!» Голос его раздавался среди ночи на всю деревню. «Замолчи!» «Слушай меня! Я не разбойник!» — заговорил Яков. «Через час придет грамотный человек, которому ты поверишь больше, чем мне». Но ну вот я ему покажу, какая у меня есть бумага. Он прочтет ее тебе, переведет по-польски. И ты поймешь, что я тебя имею власть увести с с о б о ю куда нужно и куда мне указано. Понял? к а р л замолчал и тяжело вздохнул. — Что же это такое, господи? — думалось ему.